Эпилог Четыре года спустя «Тогда я сама поеду», – пригрозила я Ригану и даже сделала шаг к двери. Но муж легко перехватил меня за плечи и притянул к себе. «Даже не думай, не в нынешнем положении», – спокойно проговорил он. «Ты можешь переместить меня прямо в МГУ, и мне не придется трястись в Магобиле». Я устало вздохнула и заверила в очередной раз. А после без очереди сдам, и Савар вернет меня тем же безопасным маршрутом. Маяк у меня есть». В качестве довода продемонстрировала обручальное кольцо. Я сказал «нет», непреклонно и раздражающе спокойно сказал блондин. И, несмотря на все мои попытки упереться, подвел к одному из расположенных в гостиной кресел. «Да почему?» Сдаваясь на милость сильнейшего, страдальчески простонала я и все-таки села. Риган заботливо подал мне небольшую подушку, которую я тут же подсунула себе под спину. Последние недели было особенно тяжело найти удобное положение тела. Спина болела, живот мешал даже двигаться. Теперь он стал причиной моего заточения во дворце. Риган не желал оставлять меня без присмотра до самых родов и начинал раздражать этим. «И не говори мне о моем положении», предвосхищая бесящую фразу, предупредила я. «Это не болезнь и не причина меня ограничивать в передвижениях, «Я вполне могу сдать экзамен». «Никто не сомневается в твоих способностях», мягко заверил муж. «Но и позволить тебе отправиться так далеко я не могу. Мало ли что может произойти». Одарила его хмурым взглядом и напомнила. «Твоя защита не позволит никому с дурными намерениями подойти ближе, чем на два метра. Да и совар меня в обиду не даст. Он будет принимать экзамен и уделить тебе должное внимание не сможет». Отрицательно покачал головой Риган и протянул мне вазочку с виноградом. Удивительно, но эти ягоды стали для меня наркотиком. Не так давно родившая королева Дората, которая заняла место почившей шарлотты, уверяла, что тяга к этим южным ягодам присуща всем беременным женщинам. Я их ела просто постоянно, не замечая, как исчезают целые килограммы. Но сейчас этот отвлекающий маневр маркизу не удался. «По-моему...» ты преувеличиваешь необходимость уделять мне внимание». Холодно отозвалась я, отставив вазу на соседний столик. «Нет, когда муж заботится о благополучии жены, это прекрасно». Но Риган последнее время просто перегибал палку. «Риган, вы закончили? Заседание вот-вот начнется. Или ты уже передумал брать под покровительство Валиинскую колонию? Да, дорогой, иди, я тебя подожду». С улыбкой заверила я, а в голове уже начал зреть план побега. Помнится, заседания обычно длились несколько часов. За это время вполне можно успеть добраться до главного столичного стационарного портала и оказаться в МГУ. Забудь все, что сейчас придумала. Уловив в моем настроении предвкушение, хмуро потребовал Риган. Я недовольно поджала губы. Стоит придумать план понадежнее. О чем вы вообще с самого утра спорите? Лира решила попутешествовать с порталами, хмуро сообщил Риган. «Неправда», – возмутилась я. «Я всего лишь хочу сдать последний экзамен и спокойно готовиться к диплому». «Что за экзамен?» – по-деловому уточнил герцог. «Боевые искусства», – вместо меня ответил Риган. «Договорюсь с Саваром, перенесет на осень», – легко решил проблему дрожайший родственник. Я едва не задохнулась от негодования. «Потерять четверть года?» Мой недовольный возглас встретили искренним недоумением а я начала резко терять терпение. Его в последние месяцы и так было катастрофически мало. А тут, одна против двоих упертых мужчин, я просто бессильна. И это бессила до слез. Что случилось? В гостиную вошла взволнованная леди Алавия. И я воспряла духом. Мама Ригана всегда меня поддерживала. Я подорвалась с кресла с небывалой в последнее время грацией и прытью. «Леди Алавия, умоляю, помогите!» Я кратко рассказала своей горести. И с надеждой добавила, «Столько сил потрачено, это последний экзамен, а три-четыре месяца не только отсрочит получение диплома. Мне придется повторять все заново. Я тебя поняла, моя дорогая, и это действительно несправедливо. Я поговорю сама с Саваром, пусть выделит сопровождение». «Нет», – перебил свою мать Риган, – «я не собираюсь отпускать жену туда, где не смогу оперативно появиться, если того потребуют обстоятельства». «Мне рожать через три недели! Лорд Латаран выдал мне разрешение на поездку!» «Все равно!» – упрямо заявил мой личный блондинистый тиран и вновь усадил меня в кресло. Еще под ноги подставил мягкий пуф, то ли для моего удобства, то ли пресек тем самым очередную попытку моего бегства. И мне так жалко себя стало, что сдержаться просто не было сил. Слезы одна за другой покатились по щекам. «Не хочу ждать!» – всхлипнула я и откровенно заревела, выплескивая все скопившееся напряжение. «Ох, Лирочка, успокойся! Тебе нельзя нервничать!» – всплеснула руками герцогиня и достала коробочку с бумажными носовыми платками и вручила ее Ригану в намеке, что успокаивать жену предстоит ему. А вот жена успокаиваться не собиралась. Просто не могла. Обидно и вообще. «Так!» – протянул появившийся мансикор. Опять, пока я на работе по укреплению дворцовой защиты, этот сатрап довел тебя. Угу! Бессовестно нажаловалась я. Лира. Страдальчески протянул Риган и подал мне первый платок. Я помогу тебе подготовиться к экзамену. Лично доставлю в МГУ и обратно. Всего лишь подождать какие-то четыре месяца. И вот совсем не с той стороны он начал меня успокаивать. Слезы только усилились. Маркиз, ты балбес, прокомментировал кот. «Исчезни!» – буркнул Риган и присел на корточки рядом со мной. «Лира, я же о тебе забочусь!» Я громко всхлипнула и пронаблюдала, как герцог, пробормотав себе под нос, это все надолго, ретировался. Я же продолжила мучить платки, не в силах остановиться. «Ты меня запер, а я не прокаженная и постоять за себя могу!» «Знаю, можешь, но мне спокойнее, когда я могу сам за тебя постоять!» «Ты только о себе и думаешь!» «Неправда. а тебе, я думаю, больше». Я хотела ответить, но воздух застрял в легких от внезапно сковавшего живот напряжения. Очень болезненного напряжения. Непривычно болезненного. «Что? Я не вру». По-своему оценив мое испуганное озадаченное выражение лица, уверенно заявил Маркиз. «Я знаю. Просто...» «Договорить я не успела. Меня сдавило по новой. Ой, Лира...» напряженно спросила подошедшая ближе леди Алавия. «Ой, ой, ой!» Только и смогла ответить я и накрыла живот ладонью в привычном успокаивающем жесте. Только на этот раз он не сработал. «Еще же три недели!» «Мансикор, лети за латараном!» «Риган, отнеси Лиру в спальню!» скомандовала герцогиня не хуже какого-нибудь генерала. И все без исключения поспешили выполнить ее приказ. вел таки изверг!» хмуро рявкнул кот. «Держись, Лира, сейчас добрый целитель тебя вылечит», сказал Риган, поднимая меня на руки. «Ее не надо лечить», фыркнула герцогиня. «Ей предстоит рожать». Риган и так был, как натянутая струна. А после слов матери прижал меня еще сильнее. В спальне мы достигли быстро. Герцогиня профессионально раздала переполошившейся прислуге все необходимые указания. А меня стало скручивать каждую минуту и все сильнее. Ригана мать отодвинула к окну. И теперь он оттуда напряженно наблюдал за происходящим. Нус, моя дорогая, как себя чувствуете?» Мягко спросил появившийся целитель. Мужчина лет сорока с располагающим приятным лицом и улыбкой положил мне руки на живот и активировал сканирующее заклинание. От его ладоней разошлась приятная теплая волна, которая позволила скрученным спазмом мышцам расслабиться. «Хорошо!» Протянула я, наконец-то откинувшись нормально на подушку. Вот только блаженство мое не продлилось и больше получаса. Потом пришла расплата. Такое резкое боли еще никогда не ощущала. Я изо всех сил вцепилась в оказавшегося рядом Ригана, но стон сдержать не смогла. Меня тут же окутала непроницаемая тьма. Снаружи послышались требовательные крики, да и я не осталась в долгу. «Риган!» либо ты не мешаешь, либо выметаешься за дверь и не мешаешь там. Я тут рожаю. Мне только еще нервного мужа не хватает. Прости, ягодка, это рефлекторно получилось, поведнился любимый и нежно поцеловал меня в висок. Полок тоже убрал, правда, отпускать меня не стал. Весь в отца. Прокомментировала с довольной усмешкой герцогиня и заняла место с другой от меня стороны. А дальше начался мой персональный кошмар. Длился он все добрые четыре часа. За это время я успела проклясть всех богов, что придумали для женщин такую пытку, бессердечных мужиков и, в частности, сидящего рядом мужа. Я даже попросила выпустить меня отсюда и разрешить не рожать. Но вот описать облегчение и радость, которые я испытала, когда услышала первый крик своего сына, описать не смогу никогда. «Он на тебя похож», — улыбаясь, Я погладила спящего на груди малыша. «И на тебя!» Тихо усмехнулся Риган и повторил мой жест, едва проведя кончиками пальцев по руке младенца. «Теперь вам просто необходимо, дочка!» заявила радостная герцогиня. «Что?» Не поверила я своим ушам. «Еще раз пережить подобное? Ну уж нет!» «Так никто не говорит про прямо сейчас. Вот через годик будет в самый раз!» заявил Риган. «Ну, знаешь ли!» «Это мне решать. И вообще, через два дня у меня экзамен, и я на него поеду, и работать я буду по специальности, и договорить мне не дали. Просто запечатали рот глубоким и нежным поцелуем. Я практически сразу забыла все свои требования, привычно растворяясь в такой приятной и нужной ласке. Люблю тебя», — оторвавшись от моих губ, прошептал Риган. «А остальное мы обсудим, когда ты отдохнешь». Меня внезапно пробрало на смех. Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не потревожить сына. «Это будет очень долгий разговор», — сквозь сдавленный хохот проговорила я. «Я готов растянуть его на всю жизнь». «Ты невозможен», — вынесла я вердикт. «Знаю», — ничуть не раскаялся мой любимый блондин, «и ты меня таким любишь. Люблю и буду любить. Всегда». Текст читала Татьяна Виноградова